Глава 7. Кто был матерью святых Бориса и Глеба? Киевский князь Владимир имел двенадцать сыновей от разных жен. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид — первые русские святые, канонизированные и Русской, и Константинопольской церковью. Они — младшие сыновья киевского князя Владимира Святославича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смерти их отца, были убиты своим старшим братом Святополком, который получил от историографов прозвище Окаянный. Борис и Глеб были канонизированы как покровители русской земли. Всенародное почитание первых святых Русской Православной Церкви Бориса и Глеба велико, их имена носят многие храмы и монастыри. Из средневековых источников известно, что отец святых братьев, князь Владимир, крестивший Русь, имел двенадцать сыновей от разных женщин. Имена матерей и детей перечисляются в сочинении «Сказание и страдание похвала святым мученикам Борису и Глебу». Там же о Борисе и Глебе уточняется что являются сыновьями князя Владимира от болгарыни, то есть болгарки. Кто же эта болгарка, родившая Бориса и Глеба? В хронике ничего о ней не говорится. Почему летописец не упоминает ее имени? Не знает или умалчивает? Попробуем выяснить, из какой Болгарии была эта женщина. Во времена Бориса и Глеба официально существовало два болгарских государства. Из какого из них могла быть взята в жены их мать-болгарка? Первая – Дунайская Болгария. Она была основана в 681 году. Хан Аспарух – сын Кубрата, правителя Великой Болгарии в Причерноморье, годы 632-665 год. После смерти отца и покорения Великой Болгарии хазарами он переселился со своим племенем на Дунай. Там и существует страна, которая до сих пор носит название Болгария. Другой сынку брата, Катрак, после разгрома Великой Болгарии повел часть праболгар к среднему течению Волги. Именно там. В бассейнах Волги и Камы была создана Волжская или Волжско-Камская Булгария. Она просуществовала до XIII века, когда была покорена монголами. В 865 году Дунайская Болгария приняла христианство от Византии. В 922 году Волжская Булгария обратилась к исламу. Два болгарских государства были мощными, с многочисленным населением и большими армиями. И Дунайская Болгария, и Волжская Булгария торговали с русскими княжествами на протяжении веков, воевали, заключали союзы друг с другом. Подобные же сложные отношения и русские княжества, и Дунайская Болгария имели с Византией. То есть мать Бориса и Глеба могла быть родом из любой Болгарии. В научной литературе есть как минимум три гипотезы. Версия первая. По Тверскому сборнику 1534 года мать Бориса и Глеба Анна, дочь императора византийского Романа II и сестра другого византийского императора Василия II. Повесть временных лет описывает, как князь Владимир потребовал ее в жены после захвата Херсонеса в 988 году в знак заключения мира. Константинополь принял это условие, потребовав, чтобы князь крестился. Дальше история известна, однако в большинстве хроник не отмечается, что у Анны были дети от Владимира. Правда, известный российский историк Василий Татищев утверждал, что она родила князю Владимиру дочь Марию, которая стала женой польского короля Казимира Первого. Но о сыновьях Татищев не упоминал. Версия вторая. Мать Бориса и Глеба принцесса, приехавшая в Россию из Дунайской Болгарии. Согласно Владимирскому житию, сопровождал ее духовный наставник священник Михаил. Его имя совпадает с именем первого митрополита Киевского и всея Руси. Историки, в основном болгарские, полагают, что речь идет об одном и том же лице. Эта болгарка дворянского происхождения имела важное значение для православия в Киевской Руси. По житию Владимира именно она родила ему Бориса и Глеба при крещении Романа и Давида. Болгарская аристократия в Преслове и Охреде часто использовала эти имена. В то время Болгарией управлял царь Роман, а Давид из династии Кометопулов был братом царя Самуила. Что касается имени Борис, в то время оно стояло особняком среди других имен киевского княжеского рода – Игоря, Олега, Ярослава, Святополка и других – Более того, можно утверждать, что в России до X века оно было неизвестно. В Византии это имя тоже встречается редко. Зато в этот период имя Борис популярно в Болгарии. Его носил один из самых известных болгарских правителей, царь Борис I, крестивший Болгарию в IX веке. Возможно, полагают некоторые историки, мать Бориса и Глеба была его внучкой. В конце X – начале XI века Болгария потеряла свою независимость, и немалая часть ее царской аристократии и духовенства была вынуждена эмигрировать. Это началось в 968-969 годах, когда русский князь Святослав совершил две военных экспедиции в Дунайскую Болгарию. Он разгромил ее войско и захватил главные болгарские города – В том числе столицу — Великий Преслав. Византия воспользовалась войной между болгарами и русскими, напала на Болгарию и покорила ее. Греческая церковь стала преследовать болгарских духовников, и часть их нашли спасение на Руси, где были хорошо приняты. Возможно, мать Бориса и Глеба попала на княжеский двор Владимира и таким образом. Версия 3. Мать Бориса и Глеба, принцесса Волжской Булгарии, а ее брак с князем Владимиром символизировал союз Волжской Булгарии и Киевской Руси. После того, как удалось победить поляков, Вятичей, Радимичей и Ятвятов, в 985 году князь Владимир предпринял военный поход против Волжской Булгарии. Компания против волжских булгар была частью его политики по укреплению границ. Кроме того, Волжская Булгария контролировала торговый путь, который соединял Северную Европу с Центральной Азией и Халифатом, а это наносило ущерб Киеву. Владимир сумел победить Волжскую Булгарию, однако он понимал, что не сможет держать в повиновении ее обширной территории. Князь заключил с булгарами ряд выгодных военных, торговых и политических соглашений. Они одобрили вступление в восточнославянский племенной союз вятичей и многочисленных народов, проживающих вдоль северо-восточной границы Киевской Руси, а русские купцы получили свободный доступ к восточным землям. Союз с князем Владимиром был выгоден и булгарам, Они получили возможность торговать на русских и скандинавских рынках и открыли свое посольство в Киеве. Обе стороны в итоге выиграли от войны. Многие историки полагают, что договор между Русью и Волжской Булгарией был ратифицирован браком между князем Владимиром и булгарской принцессой. Некоторые даже указывают ее имя – Милолика и утверждают, что именно булгарка с берегов Волги родила Бориса и Глеба. В поддержку этой версии приводит тот факт, что Владимир посадил Бориса и Глеба княжить в Ростовском и Муромском княжествах, граничащих с Волжской Булгарией. Все три версии происхождения матери Бориса и Глеба, как видим, основаны только на предположениях. На данный момент у нас есть только утверждение в сказании о Борисе и Глебе XI века, что их мать была болгарыней. Других исходных данных нет. И до тех пор, пока они не появятся, тайна происхождения первых русских святых сохранится, а исторические факты будут интерпретироваться авторами по их воле. Так получилось с кинотрилогией «Сага древних булгар», созданный советским и российским режиссером Булатом Мансуровым. Главная сюжетная линия фильма основана на версии, что сестра Эмира Волжской Булгарии вышла замуж за князя Владимира и родила ему сыновей Бориса и Глеба. Историческая наука считает, что фильм не опирается на реальные факты, что верно, как верно и то, что пока наука бессильна выяснить правду, по этому вопросу.